Лучик Анастасии В нашу жизнь суетливую Одиноких в толпе, Из вселенских просторов Луч прорвался к земле, И сверкал он поярче света, Солнца и злат. Люди, здравствуйте, вот я, Говорю вам как брат. Послан вам я любовью, Послан вам на века. Подходите, берите, Отдаю вам себя. Подождите, куда вы? Что же грусть на лице? Вас оставили, знаю. Все знакомо здесь мне. Люди, что же вы, люди? Мир прекрасен вокруг. Люди, милые люди, Все могу я, ваш друг. Но ногою спешащей, Острой шпилькой звеня К луже грязной дорожной луч теснила толпа. В жижу он окунулся, обид не тая, В луже сделалась вдруг родниковая вода. Ах, малыш побежавший, не страшась и шлепка, В лужу ножками впрыгнул, зачерпнул от луча. Мамы вдруг от досады размахнулась рука, Только Пушкину памятник вдруг ожил, говоря, «Подождите, не бейте своего малыша!» В луже он не случайно, он осветит сердца. Прикоснитесь к ладошке своего малыша. Все, кто были поэты, сотворили в веках, Будет в этой ладошке отразиться в сердцах. «Мама! Мамочка! Мама!» Шел за мамой малыш. Слышишь, мамочка, пенье, пенье радостных птиц. Знаешь, мамочка, знаешь, тебе стих напишу. Будешь, мамочка, счастлива, я такого хочу. Понимаешь, я слышу, я как будто могу. В нашу жизнь суетливую, одиноких в толпе, Из вселенских просторов луч прорвался к земле.